Глава вторая. Джостан, по кличке Чудовище, на протяжении 20 лет создавал себе имя необузданного, свирепого громилы. Собственно говоря, он и скроен-то был как раз для этой роли. Коротконогий, с непомерно развитым торсом, он походил на гориллу, а вечно озлобленное выражение его лица лишь подчеркивало ощущение гнетущей угрозы которая постоянно исходила от этой горы мышц. Редкостный ублюдок и убийца-маньяк, джо чудовище, тем не менее занимал в организации довольно высокое положение. В молодости он был подручным у ростовщиков и синдикалистов Бруклина, а чуть позже в Кливленде он попробовал себя в новом качестве наемного убийцы, телохранителя и надсмотрщика. В начале 60-х годов Суд присяжных штата Айова при заслушивании свидетелей получил доказательство участия Стэнн в 16 убийствах, 23 заговорах с целью убийства и бесчисленном множестве случаев разбоя и шантажа. Тогда присяжные не приняли никакого решения, и Стэн внезапно исчез. Спустя некоторое время Джо Чудовище всплыл в Лас-Вегасе в качестве начальника службы безопасности Голддастеры, одного из новых отелей, которые росли в городе как грибы. По данным некоторых федеральных агентов, Станнo выполнял роль посредника между семьями и необходимое полномочия для этого получил непосредственно от комиссиона Высшего совета Капу. Всем было хорошо известно, что организация считала Свегас открытым городом, и его территорию не контролировала ни одна семья. Так образом Джо Чудовище занимал важное положение, и ему приходилось сдерживать соперничество между семьями в разумных пределах и следить за тем, чтобы оно не превратилось в кровавые разборки в стиле 20-30-х годов. Короче, совет Капа назначил его ответственным за соблюдением внутренней дисциплины организации на всей территории штата Невада. Несомненно, Джоста на идеально подходил для подобной работы. Одного его присутствия на любом бурном собрании хватало, чтобы охладить разгоряченные головы и утихомирить воинственные настроения. Когда между спорящими сторонами возникали разногласия, грозившие перерасти в потасовку или перестрелку, всегда находился миротворец, который призывал соперников к порядку, напоминая им про Джо: "Успокойтесь, или я позову Джо чудовище, чтобы он утихомирил вас". Но в этой шутке была своя доля истины. Одного взгляда Станна, как правило, хватало, чтобы охладить пыл самых воинственных, даже тех, кто занимал высокие посты в рамках различных семей. В настоящий момент Джо Чудовище стоял посреди карабкающейся в гору дороги и бешено сверкая глазами, разглядывал то, что осталось от некогда элегантных машин, в свете нескольких пар автомобильных фар. Группа солдат вооруженных Томпсонами и Винчестерами осматривала поле боя. Мафиози подсчитывали трупы и пытались понять, что произошло на узкой неприметной дороге. Начальник команды отошел от груды обгоревшего и покореженного металла и обратился к чудовищу: "Классическая засада с целью грабежа Джо. Денег нигде нет, чемоданы не могли сгореть, они сделаны из несгораемого материала, но их нет на месте". Эх, да же они так быстро исчезли, буркнул Стану. Не знаю, Джо, но скажу честно, мне еще никогда не доводилось видеть такой бойни. Кто-то тут хорошо поработал. Дайте мне полный отчет! — взревел взбешенный Стану. Я хочу знать, где находился каждый, кто был осведомлен о перевозке денег. Им крупно повезет, если у них есть алиби. уж не думаешь ли ты, что наши ребята могли Возь тебя не волнует то, о чем я думаю, отрезал Стану. Это не твое дело. Где Джорджи Палацци со своей командой, а? Мне не нравится, что они исчезли среди ночи в разгар налета. Я хочу знать. Здесь вижу, вдруг заорал кто-то за спиной Стану. Это джип Джорджи, точнее, то, что от него осталось. Чудовище обернулся, ткнул пальцем в кричавшего и приказал начальнику команды Ся дети, и посмотрите. Вместе с двумя солдатами тот стал осторожно спускаться вниз. К стану подошел один из его помощников. Очень жаль Джо, Тикет только что умер. Хоть что то ты из него вытянул? Мафиози покачал головой, «Он ничего не сказал, но в кулаке сжимал вот это. Он протянул стану небольшой металлический предмет и почтительно отступил назад. Держа переданную ему штуковину на своей здоровенной лапе. Джо внимательно осмотрел ее в ярком свете фар. "Это еще что?" недовольно проворчал он. "Значок снайпера", ответил солдат. "Это почерк Болана Джо". "Болана?" взорвался Стану. Солдат смутился и отступил еще на шаг. Э, "Э, да, Джо. Эти значки, его визитные карточки, он их всегда оставляет. Я был в Майами, когда Ну, ладно, ладно, рявкнул Стану. Он бросился вперед, грубо оттолкнул испуганного мафиози и сам пошел осматривать обгоревшие стволы машин. Солдаты предусмотрительно держались в стороне, пока Джо чудовище рылся в искореженных пламенем обломков Кадиллаков, перевозивших сливки. Один из гангстеров вполголоса произнес, обращаясь к приятелям: "Осторожно, ребята, Джо в плохом настроении. Начальник команды со своими людьми снова появился на дороге, отряхивая брюки от песка и пыли. С горестной миной он сообщил станной неутешительные известия. Джо выслушал его, поигрывая под пиджаком литыми плечами, потом запрокинул голову, как горилла в джунглях, и заревел: "Всем подняться наверх, в дом!" Быстрым шагом Он решительно пошел к своей машине, не скрывая душившей его ярости. «С металлоломом не церемоньтесь. Столкните это железо со скалы, а трупы поднимите в дом. Он резко обернулся и ткнул пальцем в начальника команды. Вызови по рации вертолет! Одно из двух: либо этот парень уже далеко, либо он где-то поблизости и собирается снова накрутить нам хвост. Будем укрепляться. Укрепляться на его языке значил окопаться в обороне. Джо, чудовище, не пережил бы 20 долгих лет преступной деятельности, если бы был просто свирепым Неандертальцем. Жизнь научила его при необходимости окапываться. Стоя в темноте на обочине каменистой горной дороги, стана на короткий миг явил солдатам свое истинное лицо, которое никогда не видели его люди. Лицо испуганное и взволнованное. Никто, даже сам Джо Джустан, не горел с желанием бродить ночью в горах, зная, что маг Макбулен снова вступил на тропу войны. Кроме того, братья Талиферу, непосредственные начальники джуйской комиссионы, приказали немедленно сообщать о появлении Болона. Нужно было докладывать о любом контакте с ним. Стано, добросовестно исполнял их приказы. Гар Лайонс познакомился с Болоном, когда тот громил в Лос-Анджелесе семейство Ди Джорджи. Тогда молодой сержант входил в состав полицейской бригады, проводившей операцию по нейтрализации Болона под названием «Тяжелый случай". Впервые они сошлись лицом к лицу в разгар ожесточенной перестрелки и в течение нескольких коротких секунд смотрели друг другу в глаза, поверх стволов своих пистолетов. За несколько часов до той памятной встречи, при отступлении из Лос-Анджелеса и в ходе отчаянной погони, Болон больно задел самолюбие молодого полицейского, и тот поклялся во что бы то ни стало найти неуловимого человека в черном. Чуть позже, получив возможность взять Болона, чистолюбивый молодой полицейский не поверил своим глазам, когда маг сунул пистолет в кобуру, повернулся к нему спиной и неторопливо ушел. На прощание бросив через плечо лишь одну фразу: "Я не считаю вас своим врагом". Но самое страшное с точки зрения полицейского заключалось в том, что он дал уйти Болану, человеку, за которым охотилась вся полиция Лос-Анджелеса. Впоследствии они встречались еще не раз, и между ними возникла странная дружба, которая способствовала победе Болана над семейством мафии из Южной Калифорнии. Именно благодаря Лаенсу Болон смог выйти из той переделки живым. А Болон принадлежал к породе людей, которые никогда не забывали своих долгов. Он осторожно опустил свою ношу на импровизированную лежанку, устроенную им в салоне своей боевой машины форда, купленного и переоборудованного в Нью-Йорке, которую маг замаскировал в тени Уского каньона, тянущегося вдоль федеральной дороги. Лэйнс начал приходить в себя в тот момент, когда Болон укладывал его на лежанку, не соображая, где и с кем он находится. Сержант отбивался от Болона, пока тому это не надоело. Э, ну кончай выпендриваться, сержант. Что? Что происходит? спросил полицейский, откидываясь на спину. Это вы, Болон? Э, кто еще?» В салоне маленького фургона царила полная темнота. Болон осторожно ощупывал тело полицейского в поисках ран. Что у вас болит? спросил он непривычно мягким тоном. Все тело, с головы до пят, чуть слышно ответил Лэйнс. Они меня обрабатывали весь день, без перерывов на обед. С вами обращались вполне обходительно, заметил Болон. По крайней мере, вы состоите из одного куска. Так Так-то оно так, но думаю, они мне повредили что-то внутри. Я, если я не выкорпкуюсь, Болон, вы чувствуете себя так плохо? Отвратительно. Болон осмотрел рану на голове Лайнса. Она была поверхностной и не вызывала тревогу. "Вы должно быть залиты чужой кровью", заключил Болон. "Эта рана просто не может так кровоточить". Она хлынула на меня со всех сторон, проворчал Лайнс. «Черт! вот это был удар". Он снова застонал и скурчился от боли. "Послушайте", процедил он, стиснув зубы. "Я работал под именем Отри Джеймс Отри. Временно я сотрудничал с властями штата Невада. Вы должны во что бы, чтобы ты не стал, сохранить это прикрытие. Понимаете? Не позволяйте им". "Не беспокойтесь", ворчливо заверил его Болон. "Вы выкарабкаетесь. Вы в состоянии держать в руках оружие. Думаю, да". Э, где мы? Меньше, чем в двух километрах от форта гангстеров, ответил Мак. Сейчас будем тихо уносить ноги. Все будет в порядке, если они не поднимут на поиски вертолет». А, слушайте, Болан, если со мной что-то случится, найдите Питу Убрайна в Карсон-Сити. Скажите ему, что я выстоял, и с моей стороны прикрытие не засвечено. Передайте это ему, Болан. Хорошо, хорошо. Я все передам. Вы думаете, у вас внутреннее кровотечение? Скорее всего. И вот еще что. Передайте ему всего два слова: Калифорнийская карусель. Запомните. Калифорнийская карусель. О'кей. Пит О'Брайен, Карсон-Сити, Калифорнийская карусель. Хорошо. Болон отвернул пробку с пляшки с водой, приподнял голову полицейского и поднес к его губам горлышко. Только сполосните рот. Предупредил он: "Сполосните и выплюньте". Лэйнс повиновался и через пару минут произнес. "Я, я чувствую себя лучше. Все будет в порядке". Боллон вставил в кольцо 45, ногу и обойму и вложил пистолет в руку Лэйнсу. "Будьте осторожны", предупредил он. "Я снял его с предохранителя. Нельзя сбрасывать со счетов возможность ещё одной перестрелки. Если услышите что кто-то насвистывает мелодию песни: "Не стреляйте ни в коем случае". Лайенс устало засмеялся: "Вы по-прежнему предусмотрительны, не так ли? Нужно оставаться таким до конца", ответил Болон, садясь за руль машины. Да, Болон умел предусматривать все до мелочей. И сейчас ему в голову пришла одна простая мысль, что все трупы, разбросанные по склону горы Не стоили и Мизинца, этого храброго полицейского. Первоначально Мак планировал отправиться в Сан-Франциско, а по дороге завернуть в Вегас, чтобы пополнить свою военную казну за счет сливок, которые снимали мафиози. Теперь же он пришел к выводу, что здесь происходит нечто более серьезное, чем сокрытие от налогов нескольких десятков тысяч долларов. Мак подумал, что как только он верит Лайнса, в руки надежного, компетентного врача, то отправиться посмотреть, что же происходит за неоновым фасадом Лас-Вегаса. Жребий был брошен, а Болон вовсе не походил на того человека, который бежит от своей судьбы. Ну что ж, кое-кому в Вегасе придется на своей шкуре ощутить тяжелую руку палача.